— Трех медведей. — Там могут оказаться чудовища. Это как раз такой лес, в котором водятся чудовища. — И деревья, — добавил из ветвей дружелюбный голос. — Ага, — осторожно согласился предводитель. Ринсвин с опаской посмотрел на кровать. Довольно милая маленькая кроватка из твердой тянучки, инкрустированной карамелью. Он предпочел бы ее съесть, а не спать на ней. — Кроме того, у кровати был такой вид, словно кто-то ей уже пообедал. «Кто-то ел мою кровать», — сказал он. «Я люблю тянучку», — обороняющимся тоном заявил два цветок. «Смотри, не то прилетит фея, и ты лишишься всех зубов», — предупредил Ринсвинд. «Не фея, а эльф», — вмешался свирс с туалетного столика. «Этим занимаются эльфы. И ногти с ног, тоже они. Эльфы иногда такие вспыльчивые». «Два цветок тяжело опустился на кровать». «Ты все перепутал», — возразил он. «Эльфы благородны, прекрасны, мудры и справедливы. Я где-то об этом читал». Свирс и коленная чашечка Ринсвинда обменялись понимающими взглядами. «Мне кажется, ты имеешь в виду не тех эльфов», — медленно сказал лепрекон. «У нас здесь водится другая разновидность» не то чтобы их в лицо можно было назвать вспыльчивыми быстро добавил он лучше этого не делать если не хочешь принести свои зубы домой в шляпе где то неподалеку раздался еле слышный характерный скрип открывающийся конфетной двери в то же самое время с другой стороны домика донесся легчайший звон словно от камня который очень деликатно разбил леденцовое окошко что это было спросил два цветок «Что из двух?» — уточнил Ринсвинд. Вслед за этим послышался звук удара тяжелой ветки о подоконник. Свирс с воплем эльфы пронесся через всю комнату и нырнул в машинную норку. «Что будем делать?» — осведомился Два Цветок. «Паниковать?» — с надеждой предложил Ринсвинд. Он всегда утверждал, что паника — лучшее средство выживания. В древние времена, как гласила его теория, Людей, столкнувшихся лицом к лицу с проголодавшимся облизубым тигром, можно было легко разделить на тех, кто паниковал, и тех, кто стоял на месте, восклицая, «Какое великолепное животное!» и «Поди сюда, киска!» Там есть кухонный шкаф, заметил два цветок, указывая на узкую дверь, втиснувшуюся между стеной и передней доской камина. Они торопливо забрались в сладкую, отдающую плесенью темноту. Снаружи раздался скрип шоколадной половицы. — Я слышал голоса, — сказал кто-то. — Да, внизу, — добавил другой голос. — Думаю, это очковтиратели. — Ты же говорил, что мы ускользнули от них на болоте. — Эй, вы двое! Этот дом можно есть. Вот смотрите, здесь. Заткнись. Скрип повторился в умноженном варианте, и ему ответил приглушенный вскрик с нижнего этажа где один из почтенных провидцев, проникнув внутрь через разбитое окно и осторожно пробираясь в темноте, наступил на пальцы втирателя, который прятался под столом. В воздухе внезапно засвистела и затрещала магия. «Вот зараза!» — выругался снаружи чей-то голос. «Они его поймали! Пошли!» Снова послышался скрип, а потом наступила тишина. Через какое-то время два цветок сказал. Ринсвинт! Кажется, в этом шкафу стоит помело. Ну и что в этом необычного? У этого помела есть руль.